За те полчаса, что нас не было на поверхности, всё стало хуже. Целые улицы Нью-Дели сравнялись с землёй, и там, где во время сбора раненых и последующих встреч с холодными кейпами возвышались почти целые здания, теперь лишь половина из них торчала хотя бы на один этаж. Что осталось со всеми остальными? Стерта в пыль. Небольшим облегчением стало то, что пожары были настолько сильными, что всё, что могло гореть, уже сгорело. И Дэм в основном развеялся. Впрочем, не до конца. Я не могла глубоко вдохнуть без ощущения того, что мне нужно откашляться. В воздухе витал густой запах озона и дыма, а остаточный заряд электричества приподнимал кончики моих волос. Губитель наносил разрушения, придерживаясь более или менее постоянного курса. Кроме этого, он наносил беспорядочные неизбирательные удары по округе. Местонахождение самого бегемота было предельно очевидным. Столб тьмы, протянувшийся от земли к небу, и с тьмой временами проглядывали клубы дыма и вспышки молний. Чикагские стражи оседлали мопеды, которые представляли собой что-то среднее между скутерами и мотоциклами. Эти машины были неотличимы от обычного для этого города дорожного транспорта, но Тектон быстро обнаружил, что в них встроены некоторые дополнительные функции. Гироскопы, которые позволяли наклоняться и не падать, электрический двигатель, возможность включения звука обычного мотора для поддержания маскировки. Практически не издавая шума, стражи проехали по улице, объезжая груды обломков и трещин. Я парила над группой. «Браслет», — сказала я, прикоснувшись к кнопке. «Обновление статуса». Ответ, который последовал, был слишком неразборчив, чтобы я могла его понять. Мрак ушёл вперёд, несмотря на то, что знал, где мы. Собаки-суки наверняка могли нас учуять, но он ушёл вперёд. «Почему?» «Браслет», — сказала я, продолжая нажимать кнопку. «Повтори». Я подумала, что по мере того, как мы подходили ближе, могло стать лучше слышно, но эффект был минимальным. Или мне вовсе почудилось Я спустилась и уселась на заднем сиденье мопеда Антона, крылья я уже спрятала, чтобы уменьшить повреждения от электромагнитного излучения, однако мне не хотелось больше испытывать удачу. Мы именовали группу мёртвых кейпов неподалёку от нескольких орудийных башен, установленных на возвышенностях и крышах зданий. Герои приняли здесь бой, или это была лишь одна из линий обороны, многие погибли. Не глупо ли было спускаться в подземный город холодным кейпом? Может быть, следовало наплевав на последствия отдать им раненых и спасти больше людей? Я не думала, что это отнимет так много времени, не ожидала схватки с женщиной в костюме. Надеюсь, мне не придётся пожалеть о том, что наше отсутствие стоило нашей стране каких-либо потерь. Мы не были такими уж сильными кейпами, но, возможно, наше участие могло иметь значение. Я получила информацию, что улеляно того, когда десятки, сотни или даже тысячи людей могли остаться в живых, если бы мы не ушли. Ещё один грамат вот, что-то, что могло его замедлить и дать им несколько лишних драгоценных мгновений на возведение оборонительной линии. Ещё одна линия обороны, ещё одна группа мертвецов. Чтобы они тут не опробовали, от этого не осталось и слюда. Мы приближались. Третий периметр, обломки гигантского робота, столько же убитых, сколько на предыдущих линиях вместе взятых. И как раз позади этого места сам Бегемот в плоти. Он светился белым светом, что означало радиацию, а тьма мрака укрывала его, поглощая излучение. Земля под Бегемотом немного блестела и отбрасывала золотой отблеск, В воздухе вокруг губителя плавали геометрически правильные фигуры, мощно взрываясь, когда он на них натыкался. Учитывая все препятствия, которые он преодолел на пути к этой точке, он выглядел менее потрёпанным, чем его младший брат после одной только встречи с оружейником. Он не хромал, не горбился, все его конечности были целы, ни одна из способностей не была ослаблена, разрывы и прорехи в его плоти, зияющие тут и там раны, похоже, не в малейшей степени его не замедляли. Он сумел выбраться из тьмы мрака и обрушил на противников поток молний. Для укрепления оборонительной линии были подняты силовые щиты, но только половина из них выдержала шквал ударов. «Браслет!» — сказала я и в моём голосе была нотка потрясённого благоговения. «Обновление статуса!» Голос потрескивал, но разобрать его было возможно, видимо из-за того, что тьма мрака подавляла электромагнитное излучение. «Шевалье выбыл!» «Изморось!» «Командующая при исполнении!» «Легенда выбыл!» Кейпам следует содействовать линиям обороны и отступать по приказу. Самое раннее возможное вмешательство сына через 22.8 минут. Ожидаемое вмешательство через 65 минут от текущего времени, плюс-минус 18 минут. Я сжала челюсти. Я хотела сделать что-нибудь, только не могла представить, что именно. У меня появилось очень плохое предчувствие. Браслет. Статус сплетницы. Выведенное из строя. По всем правилам я должна была отреагировать... Начать кричать или что-нибудь провозглашать. Я почувствовал лишь оцпенение. Всё слишком быстро разваливалось. Статус остальных неформалов. Двое ранены. Куклы и мрак. Вот значит, почему мрак не восполнял свою тьму. Я на секунду прикрыла глаза, пытаясь найти в себе решимость. Однако я не была уверена, что сумею избавиться от оцпенения. Эффект цитрин, похоже, помогал Александрии наносить удары, потому что бегемот не мог принаправлять их в землю. Он повернул голову в мою сторону. И я успела увидеть в его глазу следы нескольких стрел Флешетты, воткнувшихся рядом друг с другом. Отверстия обозначали места, где они просто проникли внутрь. Остальные кейпы наносили различные по урону удары, Янбань построился в защитный порядок, углубляя раны бегемота лазерами, другие кейпы собрались вокруг группы, поддерживая их огонь. И всё же он наступал. Воплощённая неизбежность. Вспышка пламени застала защищающихся кейпов расплох, Силовые поля и каменные стены остановили пламя не дали ему достигнуть кейпов, но ничего не могли сделать, когда на траве, зданиях и недавно поваленных, судя по опилкам, деревьях занялся пожар. Будто живые языки пламени тянулись вперёд, перескакивали на ближайшие горючие предметы и отрезали кейпов друг от друга. Люди начали расчищать путь отступления, и бегемот наказал их серией молний. Голем вступил в бой, поднимая каменные руки, чтобы помешать бегемоту переставлять ноги. Две руки одновременно. Тектон двинулся вперёд и ударил копрами по земле. дорога пересекли трещины, разломы, которые должны были помешать распространяться ударом. «Воронка муравьиного льва!» — крикнула я. «Точно!» — отозвался Тектон. Моя команда включилась в действие, находя те роли, которые не могли сыграть. Гораци, оковы я мало что могли сделать, но поблизости было много раненых, которым нужно было помочь выбраться. Сплав принялся изменять земли и стены, чтобы обеспечить нас лучшей защитой. Вантон расчищал с дороги обломки. Этот конкретный участок обороны зависел от всего одного кейпа, иностранца, который создавал в воздухе взрывные многоугольники. Отсюда мне теперь было видно, что каждый взрыв запускал вокруг себя эффект замедления времени, не он ли послужил вдохновением, когда Бакуду создавал эти бомбы. когда Эдолон добавила к драке свои способности. Он получил что-то похожее на набор способностей Александрии и сейчас бился в рукопашную, на короткое время влетая внутрь, чтобы нанести удар, и сразу отступая Раньше, чем смертельная аура бегемота успеет поджарить его изнутри. Он использовал другую способность, ту, которую я видела в битве с Ехидной, замедляющий пузырь, кумулятивное замедление. Каждый взрыв прибавлял немного к замедлению, а пузырь времени идолона оказывал общее воздействие, помогая всем. Как это интересно работало, когда ты пытаешься шагать вперёд, но верхняя половина твоей ноги движется во времени быстрее, чем нижняя какое натяжение при этом создавалось, было ли возможно такое, что при определённом условии нога просто оторвётся. Даже если это и было возможно, беггемота было до такого уровня далеко. Но так или иначе это похоже играла роль в том, как медленно двигался бегемот. Он увязал все сильнее и почти остановился, когда одна его нога провалилась в муравьиную ловушку тектона. Но лишь до тех пор пока губитель не нанёс по группе кейпа серию разрядов с такой интенсивностью, что я на мгновение потеряла способность дышать. Все взрывные многоугольники пропали, Он рванулся вперёд, и даже прямого удара Александрии не хватило, чтобы его остановить. Ударная волна рассеялась скорее в воздухе, чем в земле, и всех летающих кейпов в пределах видимости отбросила назад. Губитель перешёл на бег, если это можно было назвать бегом, и вряд ли нашёлся бы кто-нибудь, кто сумел бы преградить ему путь. Он, не обращая внимания на кейпов, ударил по пространству за ними, поразив здание, сверху которого были установлены две массивные пушки, и ещё улицу и крышу, на которой стояло нечто вроде огромной катушки Теслы. Огонь, молнии, ударные волны разорвали защитные сооружения до того, как их успели привести в действие. У нас не было организованности, наша командная структура развалина, сплетница пропала и либо мертва, либо слишком пострадала, чтобы сражаться. Он выстрелил в одно место молний, и взрывчатка, укрытая там, сдетонировала. Через мгновение включилось мощное силовое поле, и взрыв был локализован внутри, вырвавшись кумулятивной струи в небеса. Целых 20 или 30 секунд небо было объёто огнём, Губитель протирался сквозь наше укрепление, направляясь к зданию, на крыше которого собрались кейпы. На первый взгляд, среди них не было наших атакующих кейпов. Это были наши умники, технари, те, которых должна была прикрывать линия обороны. Та женщина в костюме отказалась посвящать нас во вторую теорию о том, почему её сила не могла просто разрешить проблему губителей. Ответ, которым я не стала делиться с остальными стражами, был прост. Она могла видеть пути к победе. Вероятно, когда дело касалось губителей, Ей просто нечего было видеть.